Вот обычные эпизоды. В Гатчине, как везде, государь обыкновенно присутствовал при смене караула. Государь стоял посреди двора и командовал смену. Вступил караул от лейб гусарского полка. При нем офицером был Тутолмин Дмитрий Федорович. У Тутолмина лошадь была ретивая. Он не мог ее сдержать и, подъезжая к императору, обрызгал его грязью с ног до головы. Мгновенно государь пришел в крайние раздражение и начал кричать. Тутолмин тотчас повернул назад. Подъехав к караулу, соскочил с лошади и стал на свое место. Император бросился к нему с поднятую тростью. Увидав это, Тутолмин побежал между шеренгами. Император за ним. Погоня длилась некоторое время, наконец Тутолмин скрылся совсем. Император не кончил развода и возвратился во дворец. Страшно было взглянуть на него. На следующий день, отпуская караул, государь, как только увидел Тутолмина, подошел к нему, положил руку на его плечо и ласково сказал ему при всех «Благодарю тебя». Ты вчера спас от беды и себя, и меня. В другой раз император встретил на улице одного гольстейнца, служившего офицером в одном из гвардейских полков и лично известного ему по своей прежней службе в гатчинских войсках. Император заметил у него какую-то неисправность в форме и стал его бронить. Офицер хотел было оправдаться. Император, еще более раздраженный, ударил его своей тростью. На другой день он позвал к себе этого офицера, извинился перед ним, дал ему щедрое вознаграждение и сверх того назначил пенсию. Лопухин. Прощенные награждались ласковым словом, пенсией, повышением в чине, возвращением в службу, после чего получали новые громы, молнии, аресты, окрики — и уже не могли простить царю его Михайло-Архангельских выходок, ибо каждая новая вспышка царского гнева напоминала им о том, что они должны жить в страхе, а они слишком уж привыкли за время Екатерининского правления ценить свое благородное достоинство, слишком отвыкли видеть в своем царе местночтимого бога и слишком приучились считать его не более чем первым среди равных. Говорят, что реформы легли позорной тяготой только на жизнь служащих дворян, и что народ был сильно обнадежен правлением императора Павла. «Неудовольствие увеличивается со дня на день», — писало о состоянии петербургского дворянства один иностранный наблюдатель летом 1797 года, когда ни о каком заговоре еще не было и проблеска. Беспрестанные нововведения, неуверенность в том, что можно сохранить занимаемое место на завтрашний день, доводят всех до отчаяния. Императора любят только низшие классы городского населения и крестьяне. Народ, говорят, был счастлив. Его, говорят, никто не притеснял. Вельможи не смели обращаться с ним с обычной надменностью. Они знали, что всякому возможно было писать прямо государю, и что государь читал каждое письмо. Им было бы плохо, если бы до него дошло какой-нибудь несправедливости, поэтому страх внушал им человеколюбие. Из 36 миллионов людей, по крайней мере 33 миллиона, имели повод благословлять императора, хотя и не все осознавали это. Коцебу. Слава государя в качестве справедливого судьи доходила до простого крестьянина. Строгости Павла по мысли простолюдина шли прежде всего против господ Клочков. Жаль, но пашенные мужики мемуаров не пишут, и мы только априори можем предполагать, что раз уж они, согласно своей патриархальной ментальности, любят всякого царя, ибо считают, что царское предназначение — навести в стране порядок и дать волю, то тем более они должны любить такого царя, который публично преследует их господ. Трудно отвечать за 33 миллиона. Конечно, они были обнадежены доверием императора, повелевшего им присягать наряду с прочими сословиями. Они решили, что всех их освобождают от помещиков, и подчиняются они теперь только самому государю. Скоро, однако, выяснилось, что присяга сама по себе, а принадлежность барину сама по себе, и что государь, наоборот, раздает государственных крестьян господам. Они были обнадежены манифестом 5 апреля и скоро стали толковать его на свой лад, как манифест о трехдневной барщине. И более того, Будто с каждого двора на помещика должен трудиться один мужик два дня и одна баба день. Им растолковали. Это манифест о том, что каждый помещик волен разрешать своим крепостным не работать на себя по воскресеньям. Один из пашенных мужиков лаконично объяснил смысл происходящего. Вот сперва государь наш подтявкал, подтявкал, да и отстал. Видно, что его господа переодолели. Ущемление дворянских вольностей совсем не означало ущемление их вольготностей в отношении к крепостным мужикам. А человеколюбивые манифесты Павла означали только то, что дворянам надлежит учиться у своего императора человеколюбию. Может быть, самым сильным выражением мнения народного явилось почти полное исчезновение самозванцев после смерти императора. Ни одному бродяге не пришло в голову назвать себя его именем. Знать тоже не хотели его возвращение.